Глава 2. Название «Лабурном хаус» носило двухэтажное чудовище в стиле кубизм, покрашенное в броские бордовые и бежевые тона. Всё в нём, даже две удивительные слоновьи головы на главных воротах, выходящих к морю, было прямо-таки пропитано мотивами ар-деко. У дверей Персис встретил заламывающие руки слуга из местных, похожие на разодевшегося кули. Он быстро провёл её через сверкающий зал для приёмов, отделанный белым мрамором. В центре зала возвышался бронзовый Прометей. Какой-то шутник нацепил статуи на голову тюрбан, и это придавало греческому титану царственно-ханжеский вид. Человек, вызвавший Персис, ожидал её в гостиной в коричневом кожаном кресле Честерфилд. Стоило ей войти, как он сразу поднялся в знак приветствия. Это был мадан Лал, личный помощник сэра Джеймса Хэриота. Несмотря на довольно низкий рост, от его стройной фигуры так и веяло элегантностью и уверенностью в себе. Одет он был в твидовый костюм в ёлочку. «Здравствуйте, инспектор», — сказал Лал, протягивая ей руку. «Спасибо, что так быстро приехали». Персис отметила про себя его маникюр, чисто выбритые щёки, зачесанные назад чёрные волосы, идеальный вдовий мыс на лбу. Круглые очки в стальной оправе делали Лала похожим на бухгалтера или страхового агента. В целом, вполне привлекательный мужчина, если, конечно, кто-то оценит в мужчинах подобную прилизанность. Поразительно, но этот Лал со всей своей учтивостью был просто идеальной иллюстрацией того, как выглядят современные гражданские служащие. Истинный человек своего времени — то есть Индии конца 40-х. Сейчас, через два года после раздела, на фоне продолжающихся социальных и политических волнений нация пыталась переосмыслить себя. Крушение прежней феодальной системы привело к значительному сдвигу влево в попытке уравнять различные социальные слои. Противостояла этому выработавшаяся за тысячу лет инерция, а также гегемония старой Индии, заминдары и благородные дома, которые отчаянно пытались урвать себе место в Новом Эдеме. Наступившая независимость изрядно прищемила им хвост. Но сдаваться без боя они не собирались. По крайней мере, так утверждал отец. Персис вышла из раздумий. «Вы можете сообщить мне подробности убийства мистера Хэриота?» Светская беседа никогда не была её коньком. «Сэра...» «Прошу прощения?» «Его звали Сэр Джеймс». Тонкие губы Лала растянулись в улыбке. «Узы между нами и нашими званиями священны, не так ли?» Персис залилась краской, гадая, не намёк ли это на её собственную бескомпромиссность. «Меня вам, строго говоря, полагается звать майор Лал. Я служил в Бирме, в 50-й парашютно-десантной бригаде. Но обойдёмся, пожалуй, без этих формальностей. Прошу, идёмте». Персис проследовала за ним через роскошно обставленный особняк, поднялась по лестнице с перилами из тикового дерева и, пройдя через ряд коридоров, очутилась в задней части дома. Лал остановился перед чёрной лакированной дверью. «Прошу прощения, но я так понимаю, что вы не из стыдливых?» Персис оставила эту оскорбительную фразу без ответа и молча прошла мимо него в комнату. «Это был кабинет» весьма богато обставлены. С побелённого потолка свисала хрустальная люстра. Мебель из инкрустированного костью берманского тика и розового дерева с резьбой ручной работы была подобрана с безупречным вкусом. Одну стену целиком занимала роспись на красно-чёрной керамике. Ганнибал верхом на слоне преодолевает Альпы. Остальные стены были отданы под полки с тяжёлыми фолиантами. Все книги выглядели совершенно одинаково, и многих из них, вероятно, ни разу не касалась рука человека. Комната явно была задумана, чтобы производить впечатление, а не чтобы в ней корпели над каким-нибудь трудом. Прямо перед Лалом и Персис стоял большой письменный стол, а за ним сидел, развалившись в рабочем кресле, сэр Джеймс Хэрриот. Голова его свисала на грудь, руки безвольно болтались. Персис обошла стол, чтобы всё получше рассмотреть. Это был англичанин, лет за пятьдесят, начавший лысеть так же стремительно, как и все британцы. На его темени красовалось множество алых пятен, Одет убитый был в красный плащ и такого же цвета тунику, расстегнутую до пупка и открывавшую бледную безволосую грудь. Живот его свисал над промежностью. Ниже пояса одежда на покойном отсутствовала, чего никак нельзя было заметить со стороны входа. Персис рефлекторно отвела глаза и тут же упрекнула себя за это. Полицейский обязан осмотреть место преступления целиком. Но только она собралась продолжить, как дверь открылась, и в комнату уверенной походкой вошёл белый мужчина. Высокий, худощавый, с густыми тёмными волосами и необычайно красивым лицом. На плече у него висела чёрная кожаная сумка, похожая на чемоданчик, какой носят врачи. Одет, незнакомец был в просторный льняной костюм кремового цвета с протёртыми локтями. Потрёпанный галстук был завязан на гладкой шее весьма неаккуратным узлом. Из-под тёмных бровей сверкнули зелёные глаза, защищённые очками в чёрной оправе. На чисто выбритых щеках проступили капельки пота. «Арчи! Спасибо, что пришли!» Мадан Лал подал руку новоприбывшему, и тот тепло пожал её. «Инспектор, позвольте представить вам Архимеда Блэкфинча. В настоящее время он работает консультантом в криминальном отделе». «Можно просто Арчи», — добавил тот, протягивая руку уже Персис. «Консультантом?» Эхом отозвалась она, уставившись на его костлявую клешню так, как будто новый знакомый пытался всучить ей боевую гранату. «Я криминалист из лондонской полиции», — пояснил блэкфинч, опуская руку. «Как вы знаете», — тут же вклинился Лал, — «наше правительство стремится дать новую жизнь различным государственным органам, которые вернулись в наше ведение». «Мы провозглашаем, что закон для нас превыше всего. Значит, полиция должна соответствовать. Чтобы осуществить наши намерения как можно лучше, мы наняли консультантов вроде Арчи». Всё это очень походило на предвыборную речь. Персис поморщилась. «Я так полагаю, вы уже знакомы?» «Мы раньше встречались по разным делам». «Уверяю вас, он вполне надёжен». «Но полномочий следователя у него нет». Улыбка Лала сделалась натянутой. «Чисто технически нет». «Но я надеюсь, вы сработаетесь». «По правде говоря, я уверен, что комиссар бы это одобрил». Персис подавила в себе возражение. Очевидно, Лал имел достаточно возможностей довести своё недовольство до ушей высокого начальства. Она молча повернулась к телу. «Почему он так одет?» «Я забыл сказать», — отозвался Лал. «Сэр Джеймс на каждый Новый год устраивал костюмированный бал». «И в кого он собирался нарядиться сегодня?» «В Мефистофеля. Это...» «Демон, которому продал душу Фауст». Лал кивнул. «Верно». Он казался удивлённым. «Наверное, никогда раньше не встречал женщин, которые действительно умеют читать, а не просто красиво сидеть на фоне книг и вазочек». «А где же нижняя часть костюма?» «Боюсь, штаны пока найти не удалось. Это-то и есть самое загадочное». «Загадочное — не то слово». «С чего это штаны Хэриота вдруг взяли и исчезли?» «Их забрал убийца? Ну зачем?» «Вы позволите?» — подал голос Блэк Финч. Он поставил свою сумку на пол, открыл её, вынул пару перчаток и надел. Персис, разумеется, тоже умела осматривать место преступления. В полицейском колледже Маунт-Абу им объясняли, как это нужно делать. Два года учёбы дались ей непросто. Она оказалась единственной женщиной в мужском коллективе, и многие её однокашники искренне верили, что Персис не имеет ни права, ни веской причины находиться среди них. Именно в колледже она и узнала о двух индийцах, разработавших систему классификации отпечатков пальцев, Сейчас эта система использовалась повсеместно и успешно прижилась немного немало в Скотланд-ярде. Естественно, все лавры за неё достались англичанину, и нечего было надеяться, что систему классификации Генри однажды переименуют. Тем более сейчас, когда британцам указали на дверь. Блэкфинч шагнул вперёд, обхватил ладонями голову Хэриотта и осторожно приподнял. Персис увидела на горле убитого свернувшуюся кровь. Потёки змейками струились вниз, к бледному животу и затем на бёдра. Какое-то время Блэк изучал это кровавое месиво, пока, наконец, не нашёл, что искал. «Понадобится подтверждение от судмедэксперта, но, похоже, вот сюда, сбоку от гортани, воткнули острое лезвие». Силой вогнали внутрь, а потом выдернули так, чтобы перерезать сонную и еремную артерии. Смерть наступила почти мгновенно. Тут он заметил что-то под столом и наклонился, чтобы рассмотреть получше. Когда он поднялся, в его руке был смятый носовой платок. Блэкфинч понюхал его, поморщился, вынул из сумки бумажный пакет и бросил платок туда после чего, не утруждая себя объяснениями, продолжил осмотр. Персис повернулась к Лалу. «Зачем сэр Джеймс поднялся сюда?» «Я задаюсь тем же вопросом. Возможно, решил немного отдохнуть. Праздничные гуляния иногда так утомляют». Персис снова посмотрела на стол Хэриота. Он был сделан из полированного тика и до блеска натерт воском. Ножка всего одна, по центру. Столешница облицована мраморной плитой бутылочно-зеленого цвета с розовой позолотой по краям. У выдвижных ящиков, всего их насчитывалось восемь, были прочные бронзовые ручки. Кроме того, Персис приметила и несколько мелких вещиц. Пустой стакан из-под виски — пепельницу с одиноким окурком сигары, бежевый глобус, на котором британские колонии, в том числе и Индия, были выделены красным цветом, очки для чтения, чернильницы на бронзовой подставке и телефон. Что-то в расположении этих предметов было не так. Но что именно, Персис понять не могла. Она отошла к дальнему краю стола и потянулась к ручке самого верхнего ящика. Оба мужчины тут же вскрикнули так, что напугали её. «Если вы собираетесь что-нибудь здесь трогать, вы должны надеть перчатки», — заявил Блэк Финч. Персис покраснела и мысленно отругала себя за то, что не подумала об этом. Тётя нуси ежедневно предрекала, что на племянницу однажды нападут при исполнении служебных обязанностей, или что её просто убьют. Но все эти ужасы пугали Персис гораздо меньше, чем перспектива показаться кому-то некомпетентной. Лал возмущался по куда более прозаичному поводу. «Это личные вещи сэра Джеймса». «Я думаю, личное пространство его сейчас заботит меньше всего. Вы не согласны?» «Вы не понимаете. Сэр Джеймс занимался большим количеством правительственных вопросов. В этих ящиках могут быть конфиденциальные документы». «Как хорошо...» — пробурчала Персис, натягивая перчатки, которые ей подал Блэк «Что я славлюсь своей осторожностью». Она открыла самый верхний ящик, он оказался не заперт, и Лал сразу вытаращил глаза. Поистине, этого человека в один прекрасный день ждал сердечный приступ на бюрократической почве. В ящике лежали бумаги, почта и рукописные заметки, но среди них не было ничего примечательного. И ничего, что могло бы иметь отношение к смерти Хериота. В потрёпанной кожаной записной книжке обнаружилась газетная вырезка из Times of India со статьёй, судя по дате уже двухмесячной давности, и фотографией. В статье подробно описывалось торжественное открытие нового бомбейского клуба. На фотографии были изображены два индийца, мужчина и женщина, и двое белых мужчин в смокингах. Персис внимательно рассмотрела всех четверых. В белых мужчинах не было ничего примечательного. Вероятно, это были какие-нибудь бизнесмены или госслужащие. А вот пара индийцев выглядела потрясающе. Хотя явно не прилагала к этому особых усилий. Мужчина держал под руку женщину, одетую в саре. Вторую руку та поднесла к шее, которую украшало броское ожерелье. Из статьи Персис узнала, что индиец — это Ади Шанкар, владелец нового клуба, и что женщина подле него — светская львица Минакширай. Кроме вырезки, в записной книжке больше ничего не было. На мгновение Персис задумалась, зачем Хариот сохранил её, а затем по наитию добавила вырезку к уликам. Она быстро перерыла оставшиеся ящики и не обнаружила в них ничего интересного. Только клочки бумаги, причудливый брелок, который когда-то по рассеянности сунули сюда, да так и оставили. И, наконец, коробочку с сигарами. Зря Лал так беспокоился. Но вот она открыла самый нижний ящик. В нём оказался револьвер. Персис извлекла его на свет и продемонстрировала Лалу и Блэк Финчу. «Вы позволите?» — спросил англичанин. Взял у Персиса револьвер и понюхал его. «В последнее время им не пользовались». Затем он выдвинул патронник. «Полностью заряжен». «Вы знали, что у него был револьвер?» обратилась Перси Склалу. Да, знал. Это Уэбли, модель МК4. Стандартное поздневоенное вооружение британских солдат. Сэр Джеймс воевал? Ну, не совсем воевал. По политическим причинам ему присвоили почётное звание, и это дало ему право носить табельное оружие. Сэр Джеймс хранил его как сувенир. А хорошо он стрелял? спросил Блэкфинч. Да. И очень этим гордился. А это значит, что если бы сюда вошел кто-нибудь, кто показался сэру Джеймсу опасным, его естественной реакцией было бы схватиться за пистолет. Блэкфинч выдержал паузу и добавил: Но сэр Джеймс этого не сделал. Персис быстро поняла, что таким образом англичанин подчёркивал свои аргументы. Правда, не намеренно, но менее неприятной его привычка от этого не становилась. И что хуже всего, сам Блэкфинч понятия не имел, насколько это раздражает. Необходимо будет провести вскрытие, объявил англичанин. Вскрытие? Лал выглядел испуганным, как будто не ожидал ничего подобного. "А ещё придётся обыскать дом", добавила Персис. "Сколько гостей было на балу?" "В списке их было 48", отозвался Лал. "А в придачу ещё прислуга, в том числе нанятая специально для этого вечера, джаз-бэнд и, конечно же, я сам". То есть в общей сложности ещё девятнадцать человек. Такая точность поразила Персис, и она даже задумалась, не готовился ли Лал заранее к этому вопросу. А они всё ещё здесь?» Пока никто не расходился. «Но многие уже начинают беспокоиться». «Вы сказали им, что Хэриот убит?» но ну, не совсем это». Я сказал, что ему нездоровится, и он ушёл к себе вздремнуть. Персис поглядела на мёртвого англичанина, которому уже не суждено было подняться на ноги и пуститься в пляс. Да уж, нездоровится так нездоровится. От этого недомогания никакое чудо-средство не поможет. Мне нужно допросить их. Можете вы как-то собрать их вместе? «Вы желаете допросить гостей?» — переспросил Лал и покачал головой. «Боюсь, вы не вполне осознаёте положение дел, инспектор. В число гостей сэра Джеймса входят самые богатые и влиятельные люди в городе, если не во всей стране, и с ними нельзя обращаться так, будто вы считаете их убийцами». «Но они и вправду могут оказаться убийцами». «Я в это не верю», — возразил Лал. «Просто какой-то посторонний злоумышленник забрался в особняк, столкнулся с сэром Джеймсом в его кабинете, впал в панику и...» Персис задумалась над этой версией. «У ворот была охрана?» «Да, но ведь нынче канун Нового года. Даже охрана иногда улучшает минутку, чтобы насладиться праздником». «Не думаю, что было бы так уж трудно проскользнуть мимо незамеченным». «Сэр Джеймс был знаком с убийцей», — снова встрял в разговор Блэк Финч. Лал нахмурился. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Убийце пришлось подойти к нему близко. Пускай даже сэр Джеймс не потянулся за пистолетом, если бы на него напал кто-то незнакомый...» Он попытался бы хоть как-то защититься. Остались бы следы борьбы. Однако их нет. Убийца приблизился к сэру Джеймсу. Одной рукой схватил его за голову. блэкфинч показал, как именно. А другой рукой вонзил ему в шею нож. Манёвр отработанный и исполнен быстро и точно. «К чему вы клоните?» К тому, что если неподготовленный человек решит на кого-нибудь напасть с ножом, он будет наносить удары и отражать их, как фехтовальщик, у которого вместо шпаги лосось. Работал явно не дилетант. Лал побледнел. «Вы хотите сказать, убийца военный?» «Не факт, но насилие ему определённо не в новинку». «Мне понадобится список всех присутствующих», — сказала Персис. Лал приоткрыл рот и коротко кивнул в знак согласия. Самообладание, наконец, ему изменило. «Где его родные?» — продолжала Персис. «Сэр Джеймс холостяк. Жены у него никогда не было, и детей тоже». Персис задумалась, не упустила ли она что-нибудь из виду. А из комнаты или у самого сэра Джеймса случайно ничего не пропало? Ничего ценного, если вы об этом. Но его слова прозвучали как-то неуверенно, и Персис смерила его любопытным взглядом. Развить мысль ей помешал Блэк Финч. Всё это время он изучал портрет, помещенный среди книжных полок. На картине был изображён сам Хэриотт, красивой, какой-то особой, грубоватой красотой и плотно упакованной в военную форму, словно сосиска в оболочку. Большая такая сосиска, длиной в 6 футов. На заднем плане возвышался громадный белый особняк, напоминающий о Шимле и о прочих подобных местах, где так любили зимовать британцы. В целом, здесь отображалось всё, что только могло отображаться на портрете колониста. Величие, утончённость, благожелательность и презрение. «Вот тут на раме царапины», — сказал англичанин. «Картину часто перемещали с места на место. Это всё явно неспроста». Даже не подумав спросить разрешение у Лала, он потянулся к картине и снял её со стены. Однако действовал он так неловко, а портрет оказался таким большим и тяжёлым, что перевесил. Лал вскрикнул, но было уже поздно. Блэк оступился и рухнул на пол, зацепив холстом за край стола. Послышался треск. В тихой комнате прозвучавший особенно громко. Блэкфинч вскочил на ноги, отряхнулся и, пробормотав какие-то извинения, как ни в чём не бывало, вернулся к стене. Персис повернулась к Лалу, который не отрывал полного ужаса взгляда от портрета. Угол стола царапнул нарисованного херяута прямо по лицу. Блэкфинч тем временем занялся своей находкой. В нише за портретом обнаружился шкаф из красного дерева, а внутри светло-серый сейф с эмблемой сейфа Морриса Айрленда. Не заперто, объявил Блэкфинч, повернул ручку на чугунной дверце и открыл сейф. Персис подошла поближе и заглянула ему через плечо. Блэкфинч сунул руку внутрь, и вынул кольцо с двумя одинаковыми медными ключами. Затем изучил надпись, выгравированную на каждом из ключей, и вынес вердикт. «Это ключи от сейфа». «Что там ещё есть?» — осведомилась Персис. Блокфинч снова сунул руку в сейф, но никаких новых предметов не вытащил. «Больше ничего». Персис повернулась к Лалу что было в сейфе чтобы там не хранился сэр джеймс это его личное дело но вряд ли он стал бы устанавливать подобный сейф только чтобы в итоге ничего туда не класть и это вероятно означает что его убили с целью ограбления рискнул предположить лал делать выводы пока рано отозвался black финч. Но сейф открыт, и это значит, что либо сам сэр Джеймс, либо его убийца что-то оттуда взял. Персис оглядела комнату и остановила взор на камине. Точнее, на том, что поначалу приняла за элемент его декора. Возле каминной решетки лежала горстка пепла. Подойдя ближе, она присела на корточки и протянула руку, чтобы его потрогать. Пепел был ещё тёплый. Кто-то совсем недавно сжёг здесь огромное количество бумаги. Персис взяла кочергу и потыкала ею обугленные и почерневшие останки, но не обнаружила ничего, что могло бы что-то прояснить. Всё было безвозвратно уничтожено». Вот и ещё одна любопытная деталь. Кто обнаружил тело? Один из слуг, — отозвался Лал. Магоуны перед уходом пожелали поблагодарить хозяина и не смогли найти его, поэтому они попросили меня привести сэра Джеймса, а я послал за ним Мана Сингха. Он и обнаружил здесь тело, а затем догадался сообщить об этом мне первому. Когда его видели живым в последний раз? Трудно сказать. Я видел его на лужайке за домом, когда он вместе с гостями пел «Старую дружбу». Тогда была полночь. А во сколько обнаружили тело? Где-то в час десять. Значит, именно в этот ведьмин час Хэриот успел отправиться наверх, где и встретил свою судьбу. «Я бы хотела поговорить с этим слугой», — сказала Персис. Слуга оказался крупным, как и Верест, детиной, ростом в 6 футов 6 дюймов. Ман Синг принадлежал к тем грозным, несгибаемым и упорным, как танки, сикхам, которые прославились благодаря двум мировым войнам. В народе до сих пор не утихали разговоры о том, как во время Первой мировой войны ситхи отказывались прятаться в окопах, демонстрируя тем самым презрение к смерти. Что говорить, решение и вправду незаурядное, учитывая, что это происходило в самый разгар непрерывного обстрела. — Это вы нашли тело? — спросила Персис, как только слуга вошёл в комнату. Сингх расправил плечи и замер, уставившись куда-то перед собой. Или, вернее сказать, прямо на Лала. Персис мысленно вздохнула. Сингх был родом с северо-запада, а в тех местах не больно-то сочувствовали борьбе женщин за равноправие. Что внешностью, что поведением, Сингх очень походил на тех неотёсанных пенджабцев, от которых её всячески предостерегала тётя Нусси. С воинственными северо-западными кланами у неё были свои особые счёты, но какие именно, тётя не раскрывала. На Сингхе была униформа, какую здесь носили все слуги. Красное пальто, подвязанное поясом, и кремовый тюрбан. Этот наряд живо напомнил Персис о швейцарах в популярных ночных клубах вроде «Голубого Нила», «Мандарина» или «Али Бабы». В подобных заведениях любили брать на работу больших и сильных сикхов, чтобы внутрь не мог проникнуть, кто попало. «Можете отвечать», — дозволил Лал. «Да», — произнёс Сингх, всё ещё не глядя на Персис. Да, мэм. Не удержалась она. Синг опустил на неё взгляд, и Персис встретила его, не дрогнув. Попутно она отметила, что лицо у Сингха красивое, широкое, с точёными скулами, свирепыми глазами и аккуратно подстриженной бородой. «Когда вы обнаружили тело?» «В час десять, мэм. И как вы поступили после этого?» Убедился, что он мёртв. «Вы прикасались к телу?» Встрял в разговор Блэк Финч. «Я только взял его за руку и проверил пульс, и всё. Он был и вправду мёртв», — произнёс синг так бесстрастно, словно речь шла о матче в крикет и о подбивающем игроке, пропустившем мяч. «Как давно вы работаете на Хэриота?» «Я служил у него весь последний месяц». «Ну и что вы скажете?» Сингх наморщил лоб. «Что вы имеете в виду?» «Я о сэре Джеймсе. Каким он вам показался?» «Он был моим нанимателем. Как он должен был мне показываться?» «Но он вам нравился?» «Он меня нанял не за тем, чтобы мне нравиться или не нравится. Он меня нанял, чтобы я исполнял его приказания». «А что это были за приказания? Кем вы здесь работали?» «Слугой». «Вот как? Но по вам этого не скажешь». «Что вы имеете в виду?» — сверкнул глазами Синг. «Вы с вашим ростом и силой...» Персис просто не могла представить этого человека, разливающим чай или разносящим надушенные письма на серебряных подносах. Синг кивнул показывая, что понял её. «Ещё я был водителем и телохранителем сэра Джеймса», сказал он и поморщился. «И я его подвёл. Я не выполнил свой долг. Теперь я должен жить с этим позором». «Вашей вины тут нет, синг, заверил его Лал, но детина оставался безутешен. «Вы брали что-нибудь из этой комнаты?» «Спросила Персис». Сингх помрачнел. «Вы обвиняете меня в воровстве?» «Нет, но штаны сэра Джеймса исчезли, и, вероятно, пропало ещё несколько вещей из его сейфа». «О сейфе мне ничего не известно». Взгляд Сингха был таким тяжёлым, что мог бы свалить с ног целую лошадь, и Персис прекрасно понимала, почему. Обвинить Сикха в воровстве значило нанести ему смертельное оскорбление. Предположи она, что он надел платье и сплясал канкан, -кан, он бы и то меньше обиделся. И последний вопрос. Когда вы обнаружили тело, в камине горел огонь? Сингх нахмурился и проследил за её взглядом в сторону камина. Нет, огонь не горел. Прекрасно. «Можете идти». Он неуклюже проковылял к двери и с шумом захлопнул ее за собой. «Я должен извиниться за него», — сказал Лал. «Он человек непростой». Персис покосилась на Блэк Финча. Тот был занят сбором отпечатков пальцев с помощью флуоресцирующего порошка. Весь остальной мир для него как будто перестал существовать. Персис заметила, что он также вынул из сумки фотоаппарат и установил на штатив, вероятно, чтобы сделать снимок места преступления. Поразмыслив немного, не вызвать ли ей команду экспертов-криминалистов, она в конце концов решила, что англичанин лучше разберётся во всём, что ему нужно, и гораздо легче сумеет этим распорядиться. Персис снова повернулась к Лалу. Сейчас я хочу поговорить с персоналом и гостями. Лал кивнул. Идёмте. Гости Хэриота, состоятельные пары и несколько холостяков, разбрелись по залам и гостиным. Все они дымили, как паровозы, опустошали один за другим бокалы и неуверенно сжались по углам, одновременно подавленные и заражённые общим нервным возбуждением. Персис поняла, что Шила в мешке утаить не получилось. Они узнали о кончине Хэриота. Вакханалия завершилась ужасно, но незабываемо. Персис собрала их всех в бальном зале и коротко подтвердила — хозяин действительно мёртв. Всё это время гости хранили молчание и начали что-то мямлить, только когда Персис сообщила, что намерена допросить их всех по очереди. Многие расценили это как обвинение и отреагировали так, как и следовало ожидать от богатых и влиятельных особ. Раскрасневшаяся Персис молча выслушала все клятвы, угрозы, проклятия и протесты, а затем вновь озвучила свои намерения, подчеркнув, что просто пытается собрать информацию по горячим следам. Следующие несколько часов она обстоятельно допрашивала юристов, банкиров, сотрудников разных управляющих агентств, бизнесменов, политиков среднего ранга и их похожих на кукол жон, Каждого из гостей также подвергли обыску, что вызвало ещё одну волну яростного протеста. Но Персис была непреклонна. Орудие убийства наверняка было где-то в доме. На середине допроса Лал отозвал её в сторону. «Боюсь, это займёт слишком много времени». «Оставшиеся гости взбунтуются, если им не позволят уйти». «Им нельзя уходить», — возразила Персис. «Идёт полицейское расследование». «Но как же вы их остановите?» «Многие из них на ты с комиссаром». Персис сдержала свой гнев. «Лал был прав. Ей нечем было надавить, чтобы заставить их остаться». «Хорошо». Они могут уйти, но при соблюдении двух условий. Во-первых, их сейчас обыщут. Во-вторых, они должны согласиться встретиться и поговорить в ближайшие дни. Лал кивнул и ушел передать это известие оставшимся. В конечном счете Персис смогла взять показания только у 22 гостей из 48. Довольно быстро стало очевидно, Ничего особенно ценного ей выяснить не удастся. Хериота все как один называли чертовски славным малым. Никто о нём и слова плохого не сказал. Что же касается вечера, все помнили, как болтали с хозяином и в какой он был отличной форме. Но ни у кого не отложился в памяти момент, когда Хериот скрылся наверху. Разобравшись с гостями, Персис перешла к слугам и музыкантам. И снова ничего особенного не вскрылось. Эти люди, не считая, разумеется, тех, кто работал тут постоянно, мало знали Хериота и не могли сообщить ничего важного о его передвижениях той ночью. Одной из тех, кого больше всего взволновала и даже ошеломила внезапная кончина хозяина, была экономка. Вдова по имени Лолита Гупта, элегантная и сдержанная женщина, одетая в тёмно-бордовое саре. Ей было лет 30, но в её волосах уже начала пробиваться седина. Голос у Гупты был нежным, а произношение — безукоризненным. Она работала у Хериута последние 4 года и занимала комнату на первом этаже особняка. От неё Персис узнала, что сэр Джеймс большую часть утра провёл вне дома и вернулся ближе к вечеру, проверить, как идут приготовления к празднику. Но ничего необычного в его поведении в тот день губ -то не заметила. Наконец Персис вызвала охранников, стерегущих главные ворота. Один признался, что выпил пару кружек пива, другой — Набожный мусульманин весь день оставался трезвым, как стёклышко. И оба они готовы были поклясться всеми святыми, что в ту ночь мимо них не проскользнул ни один незваный гость. Попутно Персис принялась за обыск помещения. Чтобы упростить себе задачу, она позвонила в ближайший полицейский участок и после препирательств с дежурным идиотом добилась того, чтобы ей прислали отряд хавильдаров. С ними тоже пришлось повозиться. Большинство этих клоунов даже представить себе не могли женщину-следователя, что уж говорить о подчинении ее приказам. То, что они всякий раз, как она давала им указания, начинали коситься в сторону Блэк ситуацию только усугубляло. В шкафу в спальне Хэриота Персис нашла корешок билета, завалявшийся в кармане габардиновой дорожной куртки. На корешке стоял номер 77-183 и серийный код 12, а также подпись «Семь». «Сохраните эту часть билета». Персис поняла, что это билет на междугородний поезд, но верхняя его часть, к сожалению, отсутствовала. Очевидно, её забрал контролёр. А ведь именно на верхней части обычно проставляют дату и пункты отправления и прибытия. В другом кармане обнаружился рваный листок бумаги, явно выдранный из блокнота. Прямо под надорванным краем было напечатано 68 святыня, что стоит у водоёма с нектаром. Дальше было небрежно нацарапано имя Бакши, а ниже какой-то несуразный набор букв и цифр. УЧК41-85АКРЖ11 Персис пристально рассмотрела бумажку, но всё равно не смогла ничего понять. Завершив обыск и так и не обнаружив ни орудия убийства, ни пропавших штанов Хэриота, она отвела Лала в сторону и спросила у него про найденную записку. Но Лалу записка тоже ни о чём не говорила, и ни о каком бакши он и слыхом не слыхивал. — Мне понадобится список встреч сэра Джеймса за последние несколько недель. Нужно отследить его передвижение вплоть до дня смерти. — Хорошо, я предоставлю вам список. — И ещё кое-что. — Как вы думаете, почему его убили? — О чём это вы? — О мотивах, — пояснила Персис. — Какой мотив мог быть у убийцы? Лал вздохнул. Я задаюсь тем же вопросом. Сэр Джеймс был человек общительный, все его любили и уважали. Да, он мог быть резким, если надо, но он также был искусным дипломатом и умел выходить сухим из мутных вод, как британской, так и индийской политики. Помню, несколько лет назад мы с ним встречались с Ганди, естественно, задолго до его смерти за год до того, как британцы окончательно сдались. Сэр Джеймс отвёл его в сторону и сказал, что тот победил и что британское правительство утратило всякое рвение к борьбе. «Вас чертовски много», — заявил он, «и каждый из вас доставляет столько же хлопот, сколько залетевшая на пикник оса». Ганди это очень развеселило. Лал улыбнулся своим воспоминанием. «А вас, похоже, не слишком-то расстроила его смерть». Лал застыл, как вкопанный. Тактичность никогда не была сильной стороной Персис, и тётя Нусси всё время отчитывала её за прямоту. «Женщина, — твердила она, — должна быть скромной, очаровательной, изящной и милой». Все эти качества Персис проявляла крайне редко. Он был не просто моим работодателем, инспектор. Сэр Джеймс был мне другом. Впервые мы встретились много лет назад в университетском колледже Лондона. Родители отправили меня за границу продолжать учёбу. Хэриот был в этом колледже попечителем. В тот год он прочёл лекцию о Дизраэле и подробно проанализировал положение дел в Индии. На тот момент он уже провёл в этой стране большую часть десятилетия. Он был одним из немногих англичан, которые верили в автономию Индии и имели достаточно смелости сообщить об этом широкой публике. Это была одна из причин, по которой мы попросили его остаться после раздела. Он снова вздохнул. «Я повидал немало смертей на войне. Не сказать, что я к ним привык, но какой-никакой иммунитет выработал. Так что я скорблю по Джеймсу, как умею». Последнее, что сделала Перси с этой ночью, доставила тело в морг. Дождавшись приезда скорой помощи, она проследила, как труп Хериота подняли на носилке и накрыли белой простынёй. Затем санитары спустились по лестнице и скрылись в ночи, словно пигмеи, несущие хоронить умершего вождя. Домой она отправилась, когда оставался всего час до рассвета. В голове её вертелась одна единственная мысль почему из всех полицейских участков Лал решил позвонить именно в Малабархаус. В конце концов, пускай даже власть имущие никогда этого не признают вслух, их подразделения составляли сплошь неудачники, которых сочли непригодными для более достойного назначения и только поэтому собрали вместе. Эта мысль продолжила преследовать Персис, Даже во сне.